Глава 12. Без памяти. Ее звали Лис. Это она помнила. Все остальное словно в тумане. Да и нужно ли остальное? Улыбаться солдатам в баре, разносить пиво, не дергаться, когда пытаются ущипнуть за мягкое место. Дергаться точно нельзя. Иначе можно все пиво разлить, и тогда хозяин будет недоволен. Да и солдаты, на которых она разольет, будут недовольны тоже. Нет, Лиз такого не хочет. Она будет улыбаться. Эти вечера один за другим, потом нужно мыть посуду и драить столы, полы мыть, что-то стирать, и потом все начинается снова. Как давно она так живет? Почему-то временами казалось, раньше все было иначе, а временами иначе никогда не было. Вся ее жизнь проходит вот так. Когда-то в детстве она осталась одна, родители погибли, дом загорелся, и они... Их не смогли спасти, а Алиса успела убежать. Как-то так вышло. И с тех пор одна живет как может. Разносить пиво в баре еще не самое плохое. По крайней мере, солдаты к ней не перестают, ну, не слишком. Разве что кто-то на колени попытается усадить и поцеловать, но потом отпускает. А то ведь девушек и в кладовку утаскивают и наверх, в номера, а ей везет или наоборот. Она старая, уродливая, никто на нее не позарится. Но Лиз так устает, что ей почти все равно. Эй, чего стоишь? Сюда еще четыре. Страшно болят руки и спина, но она бежит со всех ног. Когда появился этот парень, лист точно не знала. Вроде краем глаза видела, как он заходил. Костыль, деревянная нога постукивает по полу, потрепанный. Штаны и локти с сюртука в старых грязных пятнах. Словно валялся на дороге, отряхивался, но стирать так и не стирал. Белобрысый, лохматый какой-то, и даже щетина, уже борода отросла. Топорщица в разные стороны, мутноватый взгляд, не слишком трезвый уже, но желающий веселиться еще. Таких немало сейчас шатается по улицам. Лис увидела его у барной стойки, когда забирала очередные кружки, и что-то кольнуло. Она его знает? «Эй, красотка, а мне еще не нальешь?» – хохотнул он. — Я тебе налью, — бурнул бармен. — Деньги-то есть? — Есть, а как же! Он выгреб из кармана мятую кучку купюр, бросил на стойку. — Мне как раз пенсию от короны отвалили. О, сколько! Так что праздную, гуляю на все! — А жить-то потом на что будешь? — бармен скривился. — Да гори она огнем, такая жизнь, мать ее! Из армии вышвырнули под зад коленом. Куда мне теперь? Только подыхать. «Дай хоть повеселиться!» «А где служил?» Ходежеский полк!» Лиза дрогнула. Что-то дернула снова. Она ведь видела его, знает, как это может быть. «Где?» «Здесь же, в баре, только ведь не здесь. Где то еще?» «Эй, чего стоишь?» «Это ей. У нее кружки в руках, и ее уже ждут, так что Лиза опомнилась и побежала относить». Когда пробегала мимо снова, видела, как он уже пьет с другими солдатами и шумно рассказывает, что короне нет дела до простых людей, что всем плевать, а он вот чуть жизнь не отдал, а тут... Потом Лиз было не до того, она потеряла одноногого парня из виду. Потом увидела одиноко стоящую у барной стойки косыль, огляделась, там в глубине зала играла музыка, танцы, и Лиз увидела его. Он прыгал под музыку на своей деревянной ноге, не сказать, что изящно, но весьма ловко попадая в ритм. Держа равновесие, не сбиваясь, лис даже засмотрелась. «Эй, потанцуй со мной!» Он махнул ей рукой, каким-то образом тоже заметив через весь зал. Лис даже оглянулась, может быть, махал не ей, с чего бы. Но тут не ошибиться, и так убедительно, что Лиз пошла, словно привязанная. Как раз и руки свободны к нему. «Я сегодня гуляю, праздную!» — радостно и пьяно сообщил одноногий. «А какой праздник без женщин?» — и протянул ей руку. Лис коснулась заворожена, и словно молнией ударила, она вздрогнула. «Спокойно, Лис», — шепнул он. «Ты меня не помнишь?» «Нет», — так же тихо и испуганно шепнула она. «Что происходит? Кто он такой? Она ведь знает его. А музыка все играет, и он, как ни в чем не бывало, отбивает ритм». «Мартин», — говорит он, — «мы гуляли по набережной». Лиз скачает головой, не помнит. «Или Люк», — он улыбается, — «я подвозил тебя домой». Она отталкивает его, он издевается? Что это вообще такое? Но удивительным образом он прав, она его знает. Откуда только не понять. Его глаза совершенно трезвые, глаза. Он внимательно смотрит на нее, он пришел за ней. Вспомни, Лис, ты меня предупредила. В ее голове. Эй, ты, а ну иди работай. Это кричат Лис, она отвлеклась. Ей танцевать точно нельзя, ее ждут, ей нужно работать. Хозяин будет недоволен. А ты? Томас, что стоит вышибалой у дверей, хватает одноногого за плечо. Хватит, тебе лучше уйти отсюда. Давай, иди. Я хочу танцевать, возмущается тот. Язык заплетается. Как? «Какого хрена? У меня есть деньги, я хочу пить и веселиться. В другом месте веселись. Да пошуты! ты!» И одноногий как-то легко хватает Томаса за руку и рывком ловко перекидывая через плечо, роняя аппал. Даже музыка замирает. «Ой!» — одноногому весело. «Прости, я не хотел. Привычка». Разводит руки в стороны, показывая, что драться не намерен. И все смотрят на него. А он, пользуясь заминкой, сгребает лис в объятия. «Дай хоть девушку разок поцеловать, красотка же!» Говорит громко, и тут же тихо на ухо лис. «Через час у черного входа. Приходи!» «Зачем? Что это? Да кто ж ты такой?» А Томас с ревом вскакивает на ноги, хватает одоногого парня, бьет его в челюсть. Потом под их, от души так бьет. Потом хватает за шкирку и тащит на улицу. Одноногий больше не отбивается, как-то очень покорно все это выносит. Он ведь хотел что-то сказать лис. Она стоит, прижимая руки к груди, пытаясь понять, что ей делать теперь. Если она вмешается, ей достанется тоже. А костыль его? Как же? Лис бежит за костылем, хватает и на улицу за ними. «Подожди!» — кричит она. «Вот!» Когда выбегает, видит, как Томас шевеляет парня на мостовую и еще со всей дури бьет под ребра ногой. Того ж подбрасывает. Лис замирает с костырем в руках, понимая, что не к месту она. «Хватит!» вскрикивает Лис. «Не надо! Что он сделал?» Томас резко разворачивается, и Лис понимает, что сердце уходит в пятки, потому что Томас похож сейчас на огромного разъяренного быка. Она опятится. «Что сделал?» ревет Томас. «Да ё! И вдруг замирает. Даже взгляд останавливается. Мгновение, два, и также невидящий обходит лис. Идет к дверям. Словно ничего не было. Словно лист тут не было вовсе. Забыв о парне. Одноногий садится на мостовой, утирая с подбородка кровь. «Спасибо», — улыбается. На зубах тоже кровь и смотрится журковато. Но не стоило. Я могу и сам. «Кто ты такой?» Она подходит, протягивает ему костыль. Он встает чуть с усилием, пытаясь поймать равновесие, чуть прыгнув на здоровой ноге. Костель берет, опирается на него. «Тебя будут искать, иди», — кивает на дверь бара. «Через час буду ждать тебя». «А, сейчас?» — неожиданно для себя спрашивает она. «Мне машину подогнать надо поближе, так не убежать. Прости, но сейчас я плохо бегаю». «Иди, а то начнут волноваться. Ничего не бойся». Теперь я тебя не потеряю. Это как-то безумно, словно не на самом деле. Лис слушается его, незнакомого человека, которого, кажется, она знает уже очень давно. Так не бывает.